Глава 29. Едва два переступила порог квартиры после катастрофической встречи с Джулией. Крейк вышел в коридор и странным напряжённым голосом спросил, где она была. И Френки мгновенно поняла, что он видит её насквозь и точно знает, где она была. Слава богу, ей навстречу бросился Фергюс, радостно приветствуя обычным мамулечка и обхватывая её ноги. Френки наклонилась к нему и выждала несколько коротких мгновений, возясь с ним. Её сердце громко стучало, пока она думала, как лучше ответить Крейгу, чтобы не спровоцировать приступ ярости. Вообще ей казалось, что она уже несколько недель ходит вокруг него на цыпочках, только бы он не срывался на неё. Вёл ли он так себя с Джулией? Думала Фрэнки, снимая обувь и позволяя волосам скрыть её лицо, пока она боролась со своими мыслями. Ей хотелось, чтобы вернулся прежний Крейг, расслабленный, лёгкий в общении мужчина, который давал ей ощущение счастья, а не доводил до отчаяния. «Привет», — спокойно сказала она, выпрямляясь. Фергюс крепко вцепился в её руку и пытался рассказать ей о голубе, которого видел из окна. Фрэнки посмотрела прямо в глаза Крейгу и заметила, какое напряжённое у него лицо. «О, боже!» Джулия рассказала ему, поняла она, и сердце у неё упало. «У вас тут всё в порядке?» «Я спросил тебя, где ты была», — повторил Крейг, «потому что я получил очень странное сообщение, пока ты отсутствовала». Он вытащил телефон из заднего кармана и прочёл вслух. «Отправляешь свою подружку навстречу со мной, потому что сам слишком напуган? Трус!» Он посмотрел на Фрэнки. Незачем было говорить что-то ещё. «Я...» Под его пристальным взглядом Фрэнки будто немела. «Чёртова Джулия!» Сердито подумала она. но «Ну почему она делает всё, чтобы вызвать к себе антипатию, даже когда я пыталась помочь?» «Я подумала, что это хорошая идея». едва ответила она после недолгого молчания. «Ты подумала, что это хорошая идея». Крейг скрестил руки на груди. На его лице было холодное выражение. И у Френки мгновенно включился механизм самозащиты. «Да, это так», — с горячностью ответила Фрэнки. «Потому что, отказываясь говорить с ней и не соглашаясь на помощь посредника, ты довёл Джулию до этого. Ты заставил её обороняться». Это тебе следовало бы пойти поговорить с ней лицом к лицу, а не мне. И тебе следовало бы это сделать с самого начала». Фергюс прижался к её ноге и уткнулся в неё лицом. «Мамулечка», — жалобно сказал он, — «ты её не знаешь», — бросил крейк «Только это я от тебя и слышу. Поэтому я захотела увидеть её, потому что у неё есть право быть выслушанной. Потому что она, в конце концов, его...» Фрэнки вдруг осознала, что Фергюс рядом, что он прижимается к её бедру. и повторяет «Мамулечка! Мамуля!». Она нагнулась и подхватила его на руки. «Сейчас не подходящий момент», — сказал Фрэнки, держа малыша на руках. «Да, мой дорогой, всё в порядке», — успокоила она его. «Тебе не следовало ходить навстречу», — упрекнул её крейк Он как будто не услышал Фрэнки. «Я этим занимаюсь. Я знаю, что делаю, и я не нуждаюсь». «Но, Крейг, твоя манера этим заниматься означает раздражать её и настраивать против нас», — парировала Фрэнки. «Я уже не говорю о том, что ты отодвигаешь меня в сторону при каждой возможности, отказываешься что-либо со мной обсуждать. это от этого я чувствую себя так, словно моё мнение, и мой вклад ничего не значит и не имеют значения». Она свирепо посмотрела на него. «С меня хватит». Фергюс громко заплакал. «Вероятно, это изумление, потому что Фрэнки никогда не повышала голос». Она погладила его по волосам и успокаивающе похлопала по спине. «Всё в порядке, малыш. Никто на тебя не сердится. Давай-ка пойдём в гостиную и достанем твои кубики», — сказала она, пока Крейг снова не набросился на неё и не усугубил ситуацию. Спустя несколько минут он пришёл в гостиную, где Фрэнки высыпала из коробки на ковёр деревянные кубики для строительства и вместе с Фергюсом разбирала их. Спокойствие было восстановлено. «Я поняла одно. начала она, складывая зелёные кубики в кучку. «Думаю, Джулия даже отдалённо не готова к тому, что предполагает материнство, и ничего толком не продумала. Но я считаю, что у неё есть право на то, чтобы её воспринимали всерьёз. И право начать сначала с...» Она кивком указала на Фергюса, не желая, чтобы он понял, что является предметом разговора. «И у него есть на это право. Ради него нам нужно сделать так, чтобы эти отношения были хорошими». «Если в будущем он узнает, что ты лишил его этой возможности, он никогда тебе этого не простит». Это была самая длинная речь Фрэнки на тему Джулии. Но на Фергюса этот поток слов не произвёл никакого впечатления. Его куда больше заботило то, что его отец стоит и ничего не делает, хотя мог бы помочь с чем-то важным. «Мне нужны красные кубики, папочка!» — тоном повелителя сказал он. Крейк опустился рядом с ними на колени. начал послушно выбирать красные кубики. «Прости», — хрипло извинился он спустя какое-то время. «Мамулечка из-за тебя стала грустная», — обвиняющий произнёс Фергюс ещё до того, как Фрэнки успела ответить. Мальчик прислонился к ней и похлопывал её по колену пухлой ручонкой, глядя на Крейга с крайним неодобрением. «А потом я стал грустной», — Фрэнки затрепетало сердце. от любви к её преданному чувствительному мальчику, выражение лица которого говорила «Всегда надо поддерживать мамулечку». Её настолько переполняли чувства, что она больше не могла сказать ни слова. «Прости, приятель», — сокрушённо сказал крейк и пододвинул сыну кучку красных кубиков в знак извинения. «Больше никто не будет кричать». «Что ж, хорошо», — Фергюс произнёс это так по-взрослому, что Фрэнги с трудом удержалась от смеха. Потом он сосредоточенно нахмурился, строя башню из красных кубиков. «Теперь голубые!» — приказал он. И Фрэнки с Крейгом оба принялись выбирать нужные кубики. «Голубые сейчас будут», — заверила его Фрэнки. Остаток дня не поддерживали хрупкое перемирие. Были вежливы друг с другом в присутствии Фергюса. Но френки чувствовала напряжение между ними. Воздух как будто звенел от невысказанных слов. Никогда раньше она так не возражала Крейгу. Никогда не выговаривала ему за его поведение. Разумеется, отчасти это было связано с тем, что в прошлом они всегда ладили, и ей не приходилось отстаивать своё мнение и спорить с ним. Их мнения не совпадали по мелочам. Какой фильм посмотреть на Нетфликс, чья очередь мыть посуду? Из-за этого и спорить особо не хотелось. Но, высунув голову из-за бруствера на этот раз… Дав ясно понять, что ее чувства противоположны его чувствам, Фрэнки не могла не думать о том, как дальше будут складываться их отношения. Одно она знала наверняка, к прошлому уже не вернуться. бутылку откупорили, Джин давно вылетел на свободу. Крейк выглядел задумчивым и озабоченным. Остаток дня он не включал свой ноутбук и ушел с фербюсом гулять. Вернулись они с полной сумкой книг с картинками из библиотеки, бутылкой дорогого на вид мерло, И вкусной едой на ужин. Френки тем временем воспользовалась их отсутствием и попыталась поработать, но сосредоточиться не смогла. Казалось, они оба играли привычные роли, но теперь всё выглядело неестественным и вымученным. Когда они поужинали и Фергис уже уснул, Крейг повернулся к Френки и спросил: "Бокал вина". По его тону было понятно, что это всего лишь преамбула к серьёзному разговору. "Давай", ответила она, пытаясь сохранять спокойствие. «Ну вот, начинается», — подумала Фрэнки, слыша, как он возится в кухне. В любую минуту она могла получить откровенную реакцию на свою критику, и на этот раз под рукой не будет Фергюса, который сыграл бы роль громоотвода. У Фрэнки появилось ужасное чувство, что Крейк опять упрётся и откажется смотреть на ситуацию под любым другим углом, кроме своего собственного. Крейк вернулся в гостиную, сел рядом с Фрэнки на диван и поставил бокалы на столик перед ними. Уже потому, как он сидел, подавшись вперёд, руки опущены между колен, она видела, что он напряжён. Потом он искоса посмотрел на неё и выдала «Я думаю отказаться от ведения колонки». «Ой!» — Фрэнки опешила. «Зарезать курицу, несущую золотые яйца? Этого она не ожидала». «Серьёзно?» — он кивнул. «Фергюс в сентябре идёт в школу. Пожалуй, подходящее время, чтобы закончить». Крейг повертел бокал с вином. и свет от люстры заиграл на тёмно-красных волнах. «Я думал об этом несколько дней», — признался он. «Ты уже поднимала эту тему. Да и наша подруга Джулия совсем недавно высказалась на этот счёт». Крэг тяжело вздохнул, глядя в бокал. «Мне неприятно такое говорить, но, вероятно, вы обе правы». Он снова покосился на Фрэнке. «Как ты думаешь? То есть я хочу сказать, ты ведь тоже имеешь доход с моей колонки?» «Я знаю, что у тебя есть ещё кое-какая работа, но...» Ему незачем было расшифровывать, что значит «но». «Но» — это твой самый крупный источник дохода. «Но» — это гарантированный заработок каждую неделю. «Но» — это был наш совместный проект в течение нескольких лет, а теперь заканчивается целая эпоха. По крайней мере, он поинтересовался моим мнением, — осознала Фрэнки. «Я тоже думаю, что сейчас подходящий момент», — ответила она, тщательно подбирая слова. Мне бы не хотелось, чтобы Фергус нервничал, если учителя или родители одноклассников узнают его имя и сложат 2 и 2. Нам всё равно надо было в какой-то момент подвести черту. Фрэнки замялась, вспомнив колкость Джули на тему колонки. Она назвала её еженедельным циничным упражнением по зарабатыванию денег за счёт Фергуса. Фрэнки надеялась, что изменившееся мнение Крейга будет воспринято как признание того, что к Джули прислушались. В любом случае, «У меня остаются мои драконы, а ты придумаешь другие темы для статей», продолжала она, пытаясь его ободрить. «Мы справимся. Мы из тех пони, у которых ни один трюк в запасе, верно?» Крейг кивнул. «Вот именно», — согласился он. Они оба робко подтягивали вино, хотя оно было восхитительно фруктовым, и его следовало бы пить большими глотками. Потом Крейг заговорил снова. «Послушай». Ты раньше говорила, что я отодвигаю тебя в сторону и не слушаю тебя. Проси меня. Я понимаю, почему ты так себя чувствовала. Я пёр вперёд, как бульдозер. Он опустил голову. Не слишком хорошо я с этим справился, да? Паника и разрушение — такой была моя стратегия, если подумать. Фрэнки сумела улыбнуться к краешкам губ. «Я бы не сказала, что ты был дипломатом», — ответила она и глубоко вздохнула. «Но я понимаю, почему ты так себя повёл. Я тоже не хочу потерять Фергюса. Потому что тогда я перестану быть мамой. А мне нравится быть его мамой. Мне невыносима мысль о том, что его у меня заберут». Голос девушки опасно задрожал, но она постаралась взять себя в руки. «Ты навсегда останешься папой Фергюса, но для меня... Для меня всё иначе». Фрэнки резко замолчала. не желая заводить разговор об общих детях теперь, потому что они никогда раньше не обсуждали этот вопрос. Если у них когда-нибудь будет ребёнок, она очень на это надеялась, то родиться он должен от любви, а не как реакция на появление кошмарной бывшей подруги Крейга». «Как бы там ни было», — снова заговорила Фрэнки, вертя в пальцах ножку бокала и пытаясь взять себя в руки. «Я вижу твоё отношение к Джулии». И понимаю, что внутри у тебя кипят обида и гнев. И это справедливо. Я бы, вероятно, на твоём месте отреагировала так же. Но мы не можем просто отгородиться от неё и надеяться, что она уйдёт. Потому что Джулия настроена серьёзно. Крэйк удручённо кивнул. «Дело в том, что я не хотел разрушать волшебство», — признался он. «Мне не хотелось, чтобы Фергюс узнал такие факты. Я думал, это будет слишком тяжело для него. Собьёт его с толку. но ты права. Нельзя вечно скрывать всё от него. Мы можем честно объяснить ему ситуацию, но так, чтобы он не изменил своего отношения к тебе». «Надеюсь», — сказала Фрэнки. «Что же касается Джулии...» Крэйк снова вздохнул. «Знаешь, будь у меня выбор, я бы предпочёл, чтобы она никогда не возвращалась. Но я понимаю, что у Фергюса образовалась бы дыра в жизни, пусть даже пока он этого не осознаёт. Поэтому, думаю, мы с ней поговорим». как ты и предлагала. Вернёмся к плану А, сядем с ней за стол переговоров, посмотрим, сможем ли о чём-нибудь договориться. Если мы будем очень осторожно приучать к ней Фергюса, станем сами руководить процессом, будем всегда рядом с ним и станем двигаться вперёд постепенно, то я уверена, что в долгосрочной перспективе всем будет хорошо, сказала Фрэнки. Она рискнула посмотреть на Крейга и увидела, что тот кивнул. Он, наконец, начал рассматривать ситуацию рационально, а не сквозь призму гнева. Когда я сегодня разговаривала с Джулией, я попыталась показать ей реальную картину ухода за ребёнком, практическую сторону, трудности. Не для того, чтобы напугать её, а для того, чтобы просветить. Теперь наступила её очередь вздыхать. Хотя дело кончилось тем, что я её разозлила, потому что она выбежала из кафе, не желая меня слушать. Фрэнки поморщилась, ожидая, что Крейг опять примется ругать её за то, что она сделала. Но он сказал, «Она тяжёлый человек». И они как будто снова оказались на одной стороне. «Да», — согласилась Фрэнки, вспомнив враждебность Джулии, её издёвки, то, как она ушла, как только разговор принял неприятный для неё оборот. Крейг взял Фрэнки за руку. «Прости, что набросился на тебя. Ты последний человек, с кем я бы хотел поссориться». «Аналогично», — ответила она. «Давай пройдём через это вместе. Больше никаких секретов. И больше никаких попыток отодвинуть тебя в сторону». Крейк сжал её пальцы. Они снова были равными, были союзниками. «Договорились», — ответила Фрэнки, сжимая его пальцы в ответ.